Сова. Бесшумно парит над сырыми лесными полянами, топями и полями болотная сова. Она больше охотится днем, чем ночью. Полет ее легкий и плавный, с редкими глубокими взмахами крыльев. Часами кружит она над землей, высматривая мышей. Завидит добычу, становится в воздухе часто взмахивая крыльями и круто падает вниз хватает по живу болотная сова перелетная птица зиму она проводит на юге нашей страны весной прилетая на места гнездования болотные совы устраивают воздушные игры летают друг за дружкой часто издавая глухое повторяющееся В отличие от других сов, которые обходятся без гнезд, болотная сова устраивает себе гнездо на земле посреди густых кустов или зарослей травы.